Глава шестнадцатая. У каждого человека в жизни случается звёздный час. Бог никого не обходит вниманием, каждому его дарует. Главное — не просмотреть и не просрать. И вцепиться покрепче, потому что второго шанса может и не быть. Когда-то ещё в твой невод золотая рыбка попадёт. Если сейчас упустить, то потом можно прождать всю жизнь, прождать, негодуя на себя глупую. Предаваясь нехитрой житейской философии, заставляющей её сердце биться чаще, санитарка травматологического отделения районной больницы Ульянова Тамара Сергеевна медленно возила модной шваброй по линолеуму и не сводила глаз пациента». Нужды никакой в уборке не было, она уже дважды вымыла в этой палате пол. Он сверкал чистотой, но ей необходимо было смотреть на него снова и снова. Она сама не понимала, почему ее к нему так тянет. Пациент казался ей очень молодым и несчастным. Что с ним произошло, она не знала, но страшно жалела его, поступившего с тяжелым ранением несколько дней назад. Кто его доставил, она тоже не знала, и не знала, кто он такой. Характер ранений, нанесённых пациенту, допускает как несчастный случай, так и возможное нападение. Умничал на утреннем обходе за фонделением. Тамара со своей шваброй каждое утро ходила по пятам за группой врачей и медсестёр. Ей было страшно интересно, о чём они говорят, какие ставят диагнозы. Иногда соглашалась с ними, иногда возражала, но всегда делала это молча. Кто станет слушать какую-то санитарку? Что она вообще себе возомнила? Никто в этом отделении не знал, что в прошлом она была очень хорошей операционной медицинской сестрой. Каждый хирург их отделения столичной клиники желал, чтобы она ему ассистировала. А потом с ней случилось несчастье. Она ухитрилась влюбиться в самого молодого, самого перспективного, подающего надежды хирурга. А он, ко всем прочим своим достоинствам, был женат на дочке какого-то важного дяди из Минздрава. Но это не мешало ему делать комплименты каждой женщине, на которой останавливался его взгляд. Это мог быть кто угодно — и санитарка, и пациентка, и доктор, и медицинская сестра — Тамаре тоже доставалось его восторгов, она ведь всегда ему ассистировала. И если поначалу она в ответ лишь отшучивалась, то спустя год неожиданно сделала открытие, что удостаивается его внимания куда чаще других, да и комплименты звучат гораздо нежнее. Дальше больше. Подающий надежды хирург вдруг начал составлять графики, где его дежурства пересекались с ее подвозить её до дома после смены, во время смены приглашать к себе в кабинет на чай или кофе, и постоянно смешил её, восхищаясь её звонким смехом. А потом... А потом кто-то на них донёс важному дяде из Минздрава, и тот однажды ворвался ночью в отделение с проверкой. А Тамара с хирургом как раз вышли из операционной, и тот принялся помогать ей снять операционный халат. И дядя в этом увидел что-то запретно интимное. Он устроил дикую сцену на глазах других сотрудников и даже разбудил кого-то из пациентов. «Я тебя, щенок, в сельской клинике сгною!» — шипел он в лицо своему зятю. «И тебя, и шлюху твою!» Ничего между ними не было и быть не могло. Тамара придерживалась очень строгих правил в отношении женатых мужчин. Любила хирурга тихо, не обнажая души. И тесть своего возлюбленного постаралась донести, что он никогда и не в жизнь, и под страхом смертной казни. Но тот ничего не хотел слышать. Он ей не поверил, и угрозы свои выполнил. Правда, в глухую деревню сослал не своего зятя, а её. И, прожив там в стареньком казённом домике с печным отоплением почти год, Тамара не выдержала и рассчиталась. «Иначе я там либо сойду с ума, либо сопьюсь», — восклицала она, напросившись на приём к дяде из Минздрава. «Почему сопьётесь?» — не понял он, хмуря седые брови. «Потому что там все пьёт, вся деревня, и ходит в медпункт ко мне за спиртом ночами». В этом месте голос её задрожал. Тамаре вспомнилось, как перепугалась она однажды, обнаружив среди ночи в процедурном кабинете лохматого мужика, забравшегося через окно. Дядя смотрел равнодушно. Он не жалел её. Он вообще не был способен кого-то жалеть, даже тех, кто пострадал по его милости. Тамаре стало известно, что с мужем его дочь полгода назад развелась по причине её неверности, не его. Но дядя всё равно считал зятя виноватым и сослал его таким куда-то на Дальний Восток. Именно по этой причине Тамара и решилась на личный визит к дяде из Минздрава. Хотела уговорить его пустить её в операционную. «Помогите мне, пожалуйста», — умоляла она, прикладывая руки к груди. «Хорошо, я переведу вас из той глуши», — пообещал он. «Есть у меня одно место в райбольнице», — Но? Но это место санитарки. «Но я операционная сестра!» Попыталась она напомнить. «И хорошая операционная сестра очень!» На этом всё. Он был непреклонен. «Если не желаете работать санитаркой в районе, сидите в глухой деревне или вообще забудьте о медицине. Тут у вас будет собственный выбор. Кстати, жильём вы обеспечены будете, хорошим жильём. Думайте. У вас три минуты». Она согласилась, но он дядя поставил ей ещё одно условие. «Вы не будете никому трепать языком о своей квалификации. Ваш диплом спрячьте понадёжнее до поры до времени». «До какого времени?» — решилась Тамара на уточнение. «Я сообщу». Влиятельного дяди не стало через год после того, как она устроилась санитаркой в травматологическое отделение в райбольнице. «Дядя» И только-только она решилась на переезд в Москву, чтобы восстановиться в должности медсестры. Даже подала заявку на переквалификацию, и квартирантов предупредила, чтобы подыскивали себе какое-то другое жильё. Она возвращается в Москву. Как привезли этого пациента? Он поступил ночью и не по скорой. Его кто-то привёз и оставил на пороге приёмного покоя. Он был очень слаб, потерял много крови. И Тамара готова была начать реанимацию, так необходимую в этом моменте, но... Но она не имела права давать советы. В лучшем случае её бы высмеяли, в худшем погнали прочь. Опираясь на швабру, она внимательно слушала. И как только пациента перевезли в палату интенсивной терапии, пробралась туда и кое-что поменяла. Тамара знала, что дежуривший в ту ночь врач молод и неопытен, вряд ли он понимал всю важность решений, принимаемых именно в тот самый первый момент. Поэтому и поменяла лекарство в капельнице. И утром подслушала, как нахваливает завределением дежурного травматолога. Тот осторожно улыбался и кивал, и, кажется, думал, что именно он это всё и назначил. А не помнит, потому что засыпал. Прошло два дня, пациент так и не приходил в сознание. Его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое. Стабильность в этом деле была очень хорошим показателем, ей ли не знать. И она была уверена, что её добавки в капельницу вот-вот приведут его в себя. И поэтому нынешняя ночь должна была быть решающей, потому что завтра зав. отделением решился, наконец, вызвать полицию и доложить о характере ранений и странности доставки больного». Почему он не сделал этого раньше? Потому что считал, что парень скоро очнётся и начнёт говорить, и если с ним что-то не так, то и полиция будет кстати. А если с ним всё в порядке, и он действительно порезался в результате несчастного случая, то полиции в отделении делать нечего. Персонал во главе с зав. отделением уже имел проблемные прецеденты по бесконечному шастанью посторонних в травматологии — Это случилось три месяца назад. Тогда частые визиты какого-то парня из полиции, будто бы для допросов, выкосили и уложили на койки с тяжёлым гриппом половину пациентов. Парень из полиции, оказывается, был болен и перезаражал всех, кого только можно и нельзя. Ситуация была названа эпидемией, и заведующий потом еле отписался, еле усидел в рабочем кресле. Именно по этой причине заведующий травматологическим отделением не торопился сообщать в полицию. «А что они у него спросят, если он в коме?» — округлял он глаза на утренней летучке. Тамара и там охитрялась подслушивать. «Начнут ходить сюда группами день за днём, а нам потом...» Все знали, что может быть потом, поэтому согласно кивали и помалкивали. Но сегодня утром доктор высказался иначе. «Завтра сообщим в полицию», — проговорил он в самом конце летучки. «Я тут просматривал новости, и наш пациент, по приметам, очень похож на грекова Валерия». «А это кто?» — поинтересовался его зам. «Какой-то бизнесмен или муж бизнес точно не могу сказать». Меланхолично пожал плечами заведующий отделением. Супружеская пара Грековых, если верить новостям, отправилась на прогулку на снегоходах и не вернулась. Её тело обнаружили. Она слетела в глубокий овраг и её придавила снегоходом. Умерла от травм, несовместимых с жизнью. А может, так и не нашли. Думаю, это он. «А чего ждать до завтра?» — изумился его зам. «Давайте сегодня позвоним копам». «И что ты им скажешь?» «Я вот не знаю, что им сказать. Я даже не знаю, Греков это или нет». «Парень в коме. Завтра он и ответит на все их вопросы». Вполне возможно, зав отделением лукавил и давно уже сообщил полиции о пациенте. Просто по негласной договорённости сотрудники пока не были допущены в отделение. Причина была всем известна. «А откуда уверенность, что он завтра очнётся?» — не унимался зам. «Я знаю». «И он правда всегда знал» когда кто-то очнётся, когда пойдёт на поправку, а когда и наоборот. И если он уверен, что парень завтра очнётся, значит, так и будет. И у Тамары осталась лишь сегодняшняя ночь для того, что она собиралась проделать. Другого шанса ей не выпадет, это точно. Она уже всё продумала и подогнала свой старенький микроавтобус к аварийному входу. Микроавтобус этот она приобрела в той самой глухой деревне, куда её сослал дядя из Минздрава, ныне покойный. Она сама не знала, зачем он ей был нужен. Просто предложили ей за копейки, она и забрала. К слову, предложил тот самый лохматый мужик, забравшийся в её процедурный кабинет через окно с целью кражи медицинского спирта. «У меня всё равно прав нет, лишили лет пять назад», — признался он. «Так лишают на год или два». Уставилась она на него удивлённо. «Пять лет назад меня лишили первый раз. Потом был второй раз. На третий я точно сяду. Забирай, а то пропью». Тамара забрала почти даром. Дядя помог ей, почти бесплатно привёл микроавтобус в порядок, вычистил салон, подарил ей комплект «Новые резины на дисках». И будто вот бы отстал от неё после того, как она расплатилась на какое-то время но потом снова начал ходить к ней за спиртным. И поскольку наливать медицинского спирта она ему не могла, то сделала запасы дешёвой водки. И каждый раз, как бывший хозяин минивэна бывал особенно настойчивым, наливала ему стакан. Потом она уехала, погрузив все свои вещи в этот микроавтобус. Всё уместилось. На новом месте на работу приезжала на нём крайне редко, если только с неба лила, как из ведра. Зимой почти не выгоняла его за ворота, но сегодня был особенный случай. Сегодня она должна будет спасти загадочного парня, оставленного на пороге приемного покоя неизвестным доброжелателем. Завтра, по прогнозам заведующего отделением, парень придет в себя. К нему или за ним придет полиция, и тот шанс, что подарил ей Господь, будет ею благополучно упущен. Тамара вышла из его палаты, пошла к координаторской, там было тихо, ожидаемо. Она точно знала, что весь персонал отправился отмечать день рождения молодого кардиолога. Отделения соседствовали, идти было недалеко. На посту сестра осталась, но её пост располагался очень удобно для Тамары. Он охранял центральный вход, а ей туда было не нужно. «Она выйдет с аварийного». Хорошо, что отделение располагалось на первом этаже. Медсестру с поста тоже позвали на день рождения. И, взяв с собой трубку стационарного телефона, она ушла. У Тамары было минут 20-30 на то, чтобы вывести парня из отделения, спрятать его у себя в доме, вернуться, поставить мини на место, закрыться у себя в каморке и притвориться спящей. Она управилась за 25 минут. Это был рекорд. Даже успела вернуть каталку на прежнее место и протереть колёса от снега и песка. Ушла к себе в крохотную комнатку. Там у неё имелась больничная кушетка с подушкой и одеялом. оля Улеглась и стала ждать. Пациенты должны были хватиться. К тем, кто был без сознания, доктора за ночь заходили раза по два-три. Не хватились. Чудеса. К ней, главное, заглянули. Сразу трое ввалились. Их медсестра с поста и две молоденькие медицинские сестрички из кардиологии. Растолкали и принялись совать ей угощение с праздничного стола. «Тамарочка, угостись! Ты устала, мы понимаем, но тортик такой вкусный!» Они хмельно хихикали, уговаривая, а она через село улыбалась, притворно зевала и думала про себя, что вот прямо сразу всех троих уволила бы за нарушение дисциплины. Она тепло поблагодарила, отщипнула кусочек от пирога с курицей, от тортом отказалась категорически. Сонно поморгала и попросила её разбудить, если она вдруг понадобится. «Понадобилось, конечно», Утром перед обходом к ней ворвалась та самая дежурная медсестра, проспавшая пациента, и, без конца всхлипывая, принялась задавать вопросы и получила лаконичные ответы. «Нет, милая, я ничего не видела и не слышала», — округляла Тамара глаза. «Только вы ушли, я всё домыла и к себе ушла, устала как собака, отключилась мгновенно». «Да-да, помню, мы тебе еле растолкали». Девчонка кусала губы. «Куда же он подевался-то?» «Кто?» — прикинулась непонимающая Тамара. «Да пациент этот неизвестный. Утром зашли ему капельницу менять, а койка пустая». «Нифига себе!» Тамара почувствовала, что бледнеет. Само собой вышла. Так сыграть она бы не смогла. «Что же теперь будет?» — поинтересовалась Тамара. «Ой, не знаю. Нагоняй, наверное». Нагоняк, конечно же, был, но очень тихий, почти шепотом. Но Тамара все равно подслушала. — Вы понимаете, что это значит, куры? — шипел завотделением на медсестер и дежурного травматолога. Кстати, того самого, который принимал пациентов ту ночь, когда его подбросили. — Это же... это же черт знает что! Господи, спасибо тебе, что не позволил мне сообщить в полицию! — — бормотал заведующий. — Нет тела, как говорится, нет тела. — Как же так? — попытался возбухнуть его заместитель. Факт его поступления в отделение зафиксирован приёмным покоем. Удивляюсь до сих пор, что они пошли на сговор с вами и не сообщили в полицию. Пациент был в крови. И расход лекарственных препаратов как спишем. История болезни опять же есть. Вам не удастся скрыть факт его... «Бегство?» — перебил его вкратчиво завотделением. «Бегство?» — удивился эхом заместитель. «Считаете, что он сбежал? Но не инопланетяне же его похитили, Господи помилуй!» Дилана хохотнул заведующий. «Я же говорил вам, что он придёт в себя утром. Он пораньше управился и, пользуясь разгильдайством персонала, просто-напросто смылся. В больничной пижаме усомнился вредный зам». «Да нет, кое-что пропало», — нехотя призналась медсестра с поста. «Телогрейка и чуни тёплые, в которых мы снег обычно чистим. Утеплелся он, когда сбегал, и, скорее всего, его кто-то забрал. Может, тот, кто привёз, тот и забрал?» «Нас это не волнует. Оформляйте его выписку в связи с окончанием лечения и полным выздоровлением, и забудем об этом. А кто не согласен...» Тут последовала пауза. Видимо, заведующий сверлил взглядом зама. Тут может поискать работу в соседнем районе. Что характерно, Тамаре не было задано ни единого вопроса. Её мнение никого вовсе не интересовало. И в этом она впервые почувствовала удивительное преимущество маленького человечка.